Глава 17. Первые два модуля это всё, что было освещено. Где-то, скорее всего, был перебит кабель питания от местного ядерного реактора, из-за чего скорость обследования станции, крепости, не суть важно, помещений внутри этих металлических перекрытий сильно замедлилась. Но мы с Вилицией не сдавались. У нас была цель, и мы к ней планомерно шли. Временами раздавались непонятные звуки, словно кто-то скрежетал пальцами. Иногда слышались крики, заглушённые, словно кто-то только-только встретил свою участь. Всё это давило на психику. Я ненавидел такие места, где творится непонятно что. Но самое страшное, действительно страшное, появились свежие, ещё чуть тёплые трупы. Прошло не более 5 часов. хмурился я, смотря через тепловизор на обезглавленного человека. Срез аккуратный. Тот, кто это сделал, умеет ювелирно обращаться со своим оружием. Или когтями, напомнила Фелиция. Не забывай, где мы. Мы уже встречали изменённые кости, а среди них и огромные. Весьма велика вероятность, что мутантов тут даже больше, чем мы себе могли представить. Думаю, тут нужно быть ко всему готовым. Не соглашаться с ней не было смысла, поэтому мы аккуратно последовали дальше. Сейчас наша цель заключалась в том, чтобы найти лестницу на более высокий уровень этой крепости. Но пока нам ничего не попадалось. Точнее, мы находили подъёмы, но они буквально вели в никуда. Модули, казалось, были расположены сильно широко, чтобы создавать плечо для той части, которая снаружи. Примерно часов в 5 мы бродили в кромешной тьме, натыкаюсь на свежие или слегка подгнившие тела. Чаще всего второй вариант. Но первый говорил о том, что тут ещё есть люди, которые пытаются от нас прятаться и погибают от рук неведомых монстров. Мне было искренне жаль этих бедолаг. По их же одеждам становилось понятно, что это были заключённые, но сделать мы ничего уже не могли. Сами оказались в затруднительной ситуации. Может, перерыв? Немного жалобно уточнила Фелиция из-за спины. Всё равно этот модуль полностью обошли. Тут нет никого, бой явно завершился тут и перекатился в другой сектор. Но, судя по некоторым следам, тут одовывали мутанты. Как они не погибли загадка, но ещё больше загадка, куда они пропали. Я хочу подумать, свести некоторые факты, а в движении, особенно когда начали ныть все мышцы, это как-то тяжело делать. Так, давай переберёмся в более-менее пустую комнату и там перекусим, спокойно проговорил я. Я тоже уже хочу отдохнуть и побыть в замкнутом, закрытом от всех опасностей помещении, а то как-то напрягает вот на это всё смотреть. Паранойя начинает сильно заигрывать с моим воображением и нервной системой. Найдёт такое помещение, мы закрылись и забаррикадировались, после чего Я разложил по периметру несколько фонариков, чтобы было достаточно светло, и только после этого активировал электромагнитный примус. Консервы на нём разогревались достаточно быстро. Воду разогреть до состояния кипятка было куда сложнее, но он с этим справлялся. Правда, заряда хватало всего на пару часов, но это мелочи. Если что, есть запасные блоки питания к нему. Перекусив консервами, Мы в уже опустевших флажках решили намешать кофе из одноразовых пакетиков. Вкус получился немного отвратный, но за неимением лучшей альтернативы довольствовались, чем было. Простую воду тоже устали хлестать, хотелось разнообразия. "Я скажу тебе только одно", устало проговорила Фелиция. "Мы в дерьме. Монстры следят за нами". Слишком много косвенных признаков, которые подтверждают это. Исключений и совпадений много быть не может. Поэтому будем считать, что нас пока эти скрытные твари просто оценивают. — А ты обычно более вежливо выражаешься, — усмехнулся я, за что меня буквально обожгли взглядом. — Не горячись. — Понимаю, устала. — Тоже уже все мышцы болят. Твари, скорее всего, просто ждут... когда мы вымотаемся и нападут на нас из-под тяжка. Я тоже уже пришел к таким же мыслям, что и ты. Но мы люди, не машины. Увы, нам требуется отдых, и коли мы в закрытом помещении, давай по очереди дежурить. Ты четыре часа спишь, потом я три, затем опять ты четыре, затем я три снова. Почему ты меньше?» — нахмурилась девушка, но не возражала, не желала спорить, просто уточняла. Я же во время восстановления спал, усмехнулся я. Это мне немного помогло. Плюс, я пока не особо сильно хочу. А вот ты, судя по твоему внешнему виду, буквально вырубаешься. Угу, кивнула она. Поэтому вон там я расстелил найденный тут спальник, показал я себе за спину в наименее освещённое место. Иди ложись. А я пока посмотрю всю схему аванпоста и попытаюсь понять, куда нам идти дальше. «Не может быть, чтобы строили так... неравномерно!» «Удачи тебе!» — усмехнулась она, после чего встала на ноги. Проводив ее взглядом, я начал более внимательно изучать все схемы. Первые две секции были с питанием, еще три, которые мы прошли, были уже без. Значит, где-то в первой или второй были шахты для обслуживания силовых кабелей, которые шли от реактора в сторону тех модулей». Несколько часов поисков. Фелице уже успела проснуться по будильнику, сесть рядом со мной, а я всё никак не мог понять, куда именно уходят кабели питания. Поэтому эта задача для разминки мозгов улетела моей девушке, а сам я направился спать. Всё же договаривались. Стоило мне улечься поудобнее, как пришлось просыпаться. Чувство было не самое лучшее. Было ощущение, что вот-вот сдохну. Глаза горели, голова была тяжёлой, руки ватными, ноги тоже. Ей за 3 часа не успела отдохнуть, но за следующие 3 должен был. Но пришлось пить стимуляторы бодрости, чтобы более-менее хорошо соображать сейчас. Филиции не удалось найти шахту, куда уходили кабели питания, но зато она нашла сами кабели. Пришлось поиграть со схемой, выстроить определённые фильтры, но в итоге получилось то, что получилось. Теперь мне предстояло завершить дело перед тем, как я снова лягу спать, и пока я занимался всем этим, время пролетело как-то незаметно. И мне удалось составить более подробную схему электроснабжения этой базы, учитывая стандартные схемы. Вот, смотри, скинул я файл с выделенными местами филиции. Мы пришли со стороны пещер, а чуть, блин, восточнее относительно входа есть ещё одна дверь, которая непонятно куда ведёт. Мы её каким-то боком пропустили или приняли за ту же самую, через которую проходили ранее. Похоже на то, кивнула девушка. Я составлю маршрут, а ты иди отдыхай. Тебе силы ещё понадобятся. Вот только сон опять пролетел незаметно, ибо мне поспать не дали от слова совсем. В дверь начали бить с такой силой, что она прогибалась от каждого удара на 5 см, чтоб его металлического сплава. А тому, кто пытался взять нашу комнату штурмом, было на это абсолютно плевать. Так, помотал я головой. Мне тут чип подсказывает, что чтобы такую дверь гнуть, масса монстра должна быть не меньше, чем полтонны. Усмехнулся я почему-то. Случайно вышло, но было это больше от безысходности. Э, я почему-то уверен, что тварь там будет далеко не одна. Поэтому бронебойные есть? Сейчас начал быстро перебирать свои магазины Фелиция, после чего с радостью отстегнула один от разгрузки. Есть. И ещё один рядом. Придётся экономить, иначе. Я понял, кивнул я. Если что, у меня пять таких. А, почему-то чувствовал, что всё пойдёт к верху одним местом. Тяжело вздохнул я. Ещё два или три удара, и он ворвётся. Перезаряжайся. И снова удар. Верхняя петля уже еле держалась. Оставался только последний болт. Следующий точно будет определяющим. Благодаря завалам, которые мы устроили, тварь быстро не ворвётся, но всё равно следует быть осторожными. Поэтому мысленно я определил Фелицие точку, откуда ей следует открыть огонь, после чего моментально сам сместился. Удар. Дверь хотела быстро улететь пулей в противоположную сторону, но зацепилась за стеллажи, кресло, стол, сделала пару переворотов вокруг себя, подлетела чуть в высоту и с гулом ударилась о пол. Ну а мы тут же открыли огонь по монстру. Все боеприпасы тратить не стали, стреляли аккуратными очередями, помещение было закрытым. Если были бы без шлемов, то сильно бы ударило по ушам, но из-за опасности наша броня снова покрыла все наше тело. Ну а вот слух твари явно страдал. Как и лицо, по которому пришлись почти все выстрелы. Да и мозгу, который оказался не шибко хорошо защищен. Ну а потом произошло ровно то, что мы... И предполагали, к нам в помещение начали заваливаться монстры толпами. Некоторые ползали по стенам, некоторые по потолку, но в бронебойных пулях смысла больше не было. Пока была заминка, мы перезарядились, и встоило новым товарам появиться, вновь открыли по ним огонь. Нас завалят мясом, крикнула девушка. Нужно выбираться отсюда, пока поздно не стало. Тогда приготовься ложиться. Тот же крикнул я, после чего отцепил гранату и жутко улыбнулся. Жаль, моей улыбки сейчас не видела Фелиция. Точно бы назвала болваном, вот только я не стал растягивать этот момент. Стоило гранате оказаться у меня в руке, как я тут же бросил её в сторону завалов и толп противников, после чего сам улёкся на пол, только на спину. чтобы продолжать стрелять по тем, кто оказался выше двери и, соответственно, большей части возможных осколков. Прогремел взрыв. Ударной волной меня даже чуть-чуть провало клопо оскольскому полу, что чуть удивило, ибо сама ударная волна должна была погаснуть из-за огромного количества препятствий. Но прошло мгновение, как мы вдвоем подорвались на ноги и уже мчались в сторону выхода из комнаты, который теперь был более-менее открыт. Все же тот, кто придумал гранаты, — гений. Универсальное средство уничтожения и расчистки местности. «Маршрут!» — криком уточнил я у Фелиции, ибо в ушах немного шумело, поэтому подозревал, что у нее тоже. «Не ори!» — отозвалась грубо она. «Есть маршрут! Пересылаю!» Туда же на моей мини-карте появилась кривая линия, по которой мы тут же начали двигаться. Вокруг монстров становилось всё больше, но чем чаще они попадались на глаза, тем отчетливее становилось, что они некогда были людьми. Сейчас они лишь отдалённо на них похожи, некоторыми анатомией, некоторыми кожей, но это были когда-то люди. Эту информацию я тут же поделился со своей спутницей, из-за чего та выругалась, а следом дала Очередь зажигательных куда-то в коридор, мимо которого мы пробежали. Тут же там что-то весьма красиво громыхнуло, вызвав бурный поток пламени. Но замедляться было вообще нельзя. Твари с каждым мгновением становилось всё больше и больше, и что я приметил, коридоры стали чище, не было трупов, словно их сожрали, или они и стали теми самыми монстрами, которые за нами гонятся. Как бы ни хотелось это признавать, но второй вариант выглядел более правдоподобно. Если учитывать безумный гений Евгея Грев, думаю, они смогли добиться таких результатов. Если они именно этого и добивались, то в будущем наземные сражения будут очень и очень опасные. Все тело воинства Грев придётся сжигать, иначе они восстанут в виде неведомых зверушек, которые попытаются сожрать бойцов. Эта информация тут же поделился с Вилицией, которая чертыхнулась в эфир, но ничего не сказала. Единственное, чего я опасался, что в ещё светлых отсеках будет огромное количество монстров, которые просто заблокируют нам проход. Я был готов к развитию таких событий, но решение придётся принимать очень и очень тяжёлые, в частности, подрывать тележку. Перескочив в следующий сектор, благо мы оставили дверь между модулями открытой, мы тут же заблокировались и упали на пол, так как забег со смертью был не самым приятным. Но звуки, которые до нас доносились, явно давали понять, что это был только первый раунд. Сейчас на нас снова начнут пиреть эти твари. Готово, уточнил я у Фелиции, на что та просто кивнула. Так дервём когти. И снова мы рванули вперёд. Этот модуль располагался чуть иначе. Был расположен не вдоль, как остальные, а поперёк, из-за чего маршрут передвижения сократился практически в два раза. Но всё равно монстры начали наваливаться на нас, постоянно атакуя откуда-то с правой стороны, словно у них там было некое гнездо. Следующий модуль. Уже был свет, трупы вокруг лежали, а вот уже восставшие монстры продолжали нас преследовать. Тот же сделал заметку, машинально. Сам это понял постфактум, что при любом свете трупы не мутируют, но уже после того, как изменились, им плевать на этот самый свет. Они будут преследовать жертву до самого последнего и самого неприятного исхода. И мы от него бежали, постоянно отстреливаясь. Магазин сменял магазин. Я уже сбился со счета, сколько тварей я подстрелил, а сколько очередей улетело в молоко, но у меня оставался всего один с зажигательными, которые использовались чаще всего. Один с обычными боеприпасами и один с бронебойными. Последний применялся в исключительных случаях. Огромных тварей было достаточно, но они были медлительны. А вот если мы их видели по фронту... то тут же приходилось тратить драгоценные и дефицитные в нашем случае пули. В итоге мы вырвались в технический коридор, если так можно назвать. Он был скрыт за искусственной стеной, которую мы случайно прострелили, а потом уже намеренно подорвали, ибо дверь заклинило. И вот там стало сражаться в разы проще. Тварь пёрли только с одной стороны. С другой же, куда вели провода, противника не было. По крайней мере, на текущий момент его не было. В определённый момент коридор расширился, и мы оказались в огромном хранилище. Уровень радиации зашкаливал, но броня нас спасала. Но отсюда нужно было выбираться, и срочно. Я тут же приметил выход и рванул туда. Фелиция следом за мной. В какой-то момент я случайно запнулся, просто от усталости не заметил протянутого провода и кубарем прокатился несколько метров. Фелиция пробежала вперёд через открытые двери, а потом они начали сразу же закрываться, а там и следующие, за которые она успела забежать. Я рывком поднялся, рванул вперёд, но успел только пробраться через первые двойные двери, и мы оба оказались в ловушке. За моей спиной Двери были сделаны, откровенно говоря, из дерьмового металла. Кто-то отмыл деньги на этом и сэкономил. А вот филиция находилась в другой секции хранилища, только на этот раз тупиковой. И дверь тут была уже нормальной. И я попытался прорваться к ней, но не вышло. "Твою мать!" крикнул я и тут же начал собирать весь пластит с тележки, которая у меня была. Через вентиляцию к фелиции начали пробираться монстры. Ко мне они тоже должны были вот-вот пробиться. Дверь проминалась всё сильнее и сильнее. Но у меня была задумка, которую я хотел реализовать, и я намерен был это сделать. Я все щели, которые только находил, залеплял взрывчаткой, после чего воткнул взрыватель от гранаты и активировал его, отскочив в сторону. Взрыв был оглушающим. Даже фильтры шлема не спасли, и прогремел этот взрыв аккурат в тот момент, когда были выбиты противоположные двери. Монстров откинуло, а я воспользовался заминкой, чтобы залететь в противоположное хранилище. Как оказалось, карта у меня срисовалась не совсем точно. Отсюда уходил один коридор, причём непонятно куда, и именно в его направлении стремилась Вилиция. У неё не оставалось боеприпасов, а выход у неё был только один бежать. Но ну а я, собрав всю волю в кулак, рванул следом, начав поливать остатками свинца всех монстров, которые преследовали Фэл. Сдохните, кричал я, чувствуя всё более восходящий из глубин гнев. Твари! Фейл же активно перепрыгивала с ящика на ящик, с трубы на трубу, даже забралась каким-то образом на вентиляционную систему и бежала по ней в сторону коридора. А я её старался прикрывать, постоянно отстреливаясь от монстров со всех сторон. Приходилось даже тратить гранаты, чего я боялся на самом деле, ибо не просто же так тут повышенный уровень радиации.